Ресторан «Ермак», Москва, улица Нижние Мневники, 10 июня, пятница, 18.31 «Говоря откровенно, Иван, я не предполагал, что вы справитесь настолько быстро», — с улыбкой произнес Сантьяго, активизируя Навский оберег. «Вы сумели меня приятно удивить». «То есть вы во мне не сомневались?» — уточнил Сиракуза. «Я не льстил, когда говорил о вашем уме», — спокойно ответил комиссар, внимательно глядя на довольного собой чела. «Но я не взламывал архив Зеленого дома», — признался Ваня. «Вы абсолютно не хакер», — усмехнулся нав «И не пользовался компьютерами красных шапок. Слишком рискованно». «Еще лучше». — одобрил комиссар. Безмятежность, которую демонстрировал Сантьяго, смутила Сиракузу. Ваня прищурился, недоверчиво разглядывая Нава, после чего осторожно осведомился. — Вы ведь знаете, откуда я добыл информацию, не так ли? — Через архив школы Зеленого дома, в которой училась Алиция. Комиссар задумчиво провел пальцем по столешнице. — Не так ли? — Так... Разочарованно кивнул Сиракуза. В школа хранятся краткие личные дела, содержащие помимо всего прочего информацию о родителях, в том числе номера их личных дел. Ваня выложил на стол микродиск. Как вы и просили, четыре поколения предков алиции. Электронные архивы замечательная вещь. Благодарю мне за что. Сиракуза выдержал паузу. Почему вы мне не подсказали? Хотели меня проверить? «Мне было интересно, как вы сумеете выкрутиться». «Понятно». Ваня сделал маленький глоток кофе. «Сегодня они обошлись без вина». И продолжил. «У меня остались кое-какие связи в школе. Девушка из администрации. Мы подружились. В общем, обойдемся без подробностей. Я получил доступ к школьным архивам, но изучал я не Алицию». «Почему?» «Вы обращались к людам». Но они вам не доверяют. А значит, могли поставить файл на мониторинг, объяснил Сиракуза. Вы умеете делать выводы? Спасибо. Еще глоток кофе. Я просмотрел родословную ее умершей сестры Катерины. Полагаю, разницы нет. Вы молодец, похвалил чела Сантьяго. Нашли что-нибудь интересное? Я не силен в истории зеленого дома. Развел руками Ваня, так что не знаю. Вы позволите?» «Это ваш диск. Смотрите». «Благодарю». Сантьего вставил малюсенький чип в телефон, пробежал глазами по экрану и улыбнулся. Оказывается, бабушка Алиции входила в команду перовских мечтательниц. «Хм, занятно». «Вы это искали?» «Я ещё не знаю». «А что это за команда?» Вам интересно. Я сильно рисковал, чтобы добыть вам эти сведения. И теперь проснулось любопытство. Оно не спала, просто осторожничала. А вы остроумны. Взгляд Сантьяги стал очень мягким, кошачьим. В прошлый раз вы показались более замкнутым. В прошлый раз я немного нервничал не стал скрывать сиракуза. Я не знал, чего вы от меня потребуете, а потому беспокоился. Положим. Комиссар положил телефон справа от оберега и тоже взялся за кофе. Перовские мечтательницы были весьма сильной командой зеленых колдуний, которую сформировала вокруг себя жрица Капиталина. Сама жрица отличалась здоровым честолюбием и планировала сесть на трон благодаря прорывным достижениям в магии. Капиталина была уверена, что научные достижения поднимут ее авторитет на небывалую высоту и заставят остальных жриц отдать голоса в ее пользу. Получилось? — с интересом осведомился Ваня. — Почти, — улыбнулся Сантьяго. Капиталина действительно создала отличную команду, которая много сделала для развития магии зеленого дома, но вот в интригах жрица не преуспела. Предшественница Всеславы оказалась умнее и села на трон. Затем, точнее в процессе, случилась небольшая свара, подробности которой люди не афишируют. В результате скоро скоропостижно скончалась от долгой и продолжительной болезни, Приступ который оказался настолько силен, что собрать несчастную не смогли даже эрлийцы. Хранить пришлось в закрытом гробу. А бабушке Алиции удалось выжить? Удивился Сиракуза. Странно, не считайте людов зверьми, поморщился комиссар. Они никогда не льют больше крови, чем требуют обстоятельства, тем более собственной крови. За Капитолиной последовали лишь две или три самые одиозные сторонницы. Остальные склонились перед новой владычицей и прожили долгую жизнь. — Понятно. Ваня произнес фразу предельно легко, намекая, что древняя история успела его утомить. — То есть я вам помог? — Еще не знаю, — протянул Сантьяго. — Но я вам благодарен. Звучит перспективно. «Как я и обещал...» «Наши отношения сведутся к взаимной выгоде». Вновь улыбнулся комиссар, отставляя пустую чашку кофе. «Кстати, что вы на самом деле хотите от красных шапок?» «Неужели всерьез рассчитываете на интригу с виски? Планируете заработать?» «Нет, конечно». Ваня поджался. «Но деньги я на этой авантюре не теряю, все оплачивает копыта». «В таком случае...» — Сантьего приподнял брови. «Вы ведь знаете наших красноголовых друзей, комиссар? Междуусобицы у них в крови, и периодически необходимо выпускать пар». Как можно более дипломатично ответил Сиракоза. Увалда узурпировал власть, клапан закрылся. Но жизнь продолжается... Накопилось много амбициозных уйбуев и требуется приподнять крышку. «То есть...» — несколько удивленно начал комиссар. Он уже понял, что услышит. «Я предложил королеве, но... не ей, конечно, а ее бюрократам, вариант с виски. И они его одобрили», — честно произнёс Сиракуза. «Вся операция проходит согласие Зеленого Зелёного дома». «Другими словами, моя поддержка вам не требовалась». «Я оказал услугу зеленому дому. Теперь я оказал услугу темному двору». Ваня негромко рассмеялся. «Я простой парень-комиссар, не герой и не маг. И мне нужны друзья, чтобы элементарно выжить в тайном городе». «Вы молодец», — помолчав, произнес Сантьяго. «Теперь я могу идти?» «Конечно. До свидания». «До встречи». Комиссар проводил чело взглядом, покачал головой, с таким видом словно подумать о чем то надо, но времени на это совершенно нет, и вновь взял в руку телефон. «Доминго?» «Да?» – немедленно отозвался один из Лас-Вегасов. «Вы еще с городком?» «Вы ведь нас не освободили». «Вот и хорошо». Голос антиги стал жестким. «Как вы знаете, Доминго...» На серверах «Тигротком» хранятся резервные копии архивов великих домов. И я хочу, чтобы вы влезли к людям, и вы удели всю информацию папировским мечтательницам. Самую подробную. Но и попытайтесь не попасться. В этом случае мне придется вас казнить. Доминго убрал телефон в карман и покосился на Дамира который подслушивал разговор, прислонившись головой к трубке. «Как думаешь, он правда нас казнит?» «У комиссара плохое настроение», — тоскливо протянул Шас. «Я знаю». тогда чего спрашиваешь?» «Думаю». «Над чем?» «Будем ломать сеть или у Бесяева доступ попросим?» «Давай сначала сломаем», — вздохнув, предложил Тамир. А если Егор нас засечет, объясним ситуацию. Логично, согласился Доминго. Егор чел добродушный, он не захочет, чтобы нас казнили.